— Все это стоит тысячу девятьсот восемьдесят девять франков. — Семьдесят пять сантимов! — закричал Гранде, отворяя двери. — Но зачем же продавать это? — Все лишние хлопоты. Я отсчитаю тебе эту сумму ливрами. Слово «ливрами» значит на языке сделок и оборотов, что «экю» в шесть ливров —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 Весьма благодарен вам за эту услугу, любезнейший дядюшка. Гранде почесал себя за ухом. Шарль продолжал после минутного безмолвия: любезнейший дядюшка. Шарль беспокойно поглядывал на дядю, боясь оскорбить его разборчивость. Любезнейший дядюшка, тётенка и сестрица были так добры, что они отказались принять от меня две безделки в память в знак моего уважения не откажите же и вы вот две булавки для галстуха они не нужны мне более примите их они напомнят вам бедного шарляка который всегда будет с любовью вспоминать о милом семействе вашем о своих единственных родных душа моя душечка Ну, зачем же так разоряться? — А что у тебя жена? — сказал он, жадно обратившись к госпоже Гранде. — А-а-а, золотой наперсток. — А ты, дочечка? — Ага, бриллиантовые аграфы. — Ну, душка, так и я возьму твои пуговки, — сказал он, сжимая руку Шарля. — Но за это ты...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 Уж я размотаю машну, дам тебе это к 1000 экю ливрами, крышу дал мне в займы. У меня нет ни шелега, друг мой, ей-богу, нет ни шелега, разве перре заплатит за ферму? Он просрочил. А вот пойду, повидаюсь с ним. Он схватил перчатки, надел шляпу и вышел из комнаты.